«Ей да, пока на нас частая сеточка, не насторожена!» Рохин был испуган. Глаза у него округлились. Лицо расплылось, стало творожным, на лбу блестел холодный пот. Откровенная трусость филера помогла Аурову взять себя в руки. В голове прояснилось, как всегда случалось у Аурова в минуты близкой опасности. «Дядя Кока не размазня. Не просто будет чекистом расколоть Щепкина». Он же соображает, что у него единственный шанс это продержаться до выступления. Удрать сейчас из Москвы значит кинуть дело, ради которого и Пимахауров вот уже год ходит по узкой тропочке между жизнью и смертью, чтобы рассчитаться с теми, кто отнял у лица завод, биржи и запани. Кто сделал его нищим, дела производителем, заставил за гроши гнуть спину, ходить на собрания, изучать политграмоту, посчитаться с комиссаром Минжинским, очистившим сей в банке, с Нифантовым, этой красной сволочью, ведь всё уже готово, всё налажено для страшного счёта, который вожделенный терпеливо вынашивает Епимахауров. Неожиданно накатило слепая страшная ярость. И тымах круто шагнул к Крошину, крыса, удрать хочешь? Шкуру спасти ударом кулака он свалил с филёра со стула. Тяжёлая у тебя рука, криво усмехнувшись, сказал Крошин, поднимая из грязного пола: За что? Вперёд зачти. На вокзал не побежим, надо дело делать, а дяде Коке наших известить. Ауро прошёл к окну, присел на корточки, отвернул полосу обоев с клопиными следами, и вытащил из тайника по-русинному портфель. Понесёшь. Здесь деньги всякие, бумаги. Пусть до вечера у тебя останется. По берегу удрать не вздумай, Фадей Мироныч, а то ведь мы поможем тебе кара разыскать тебя, рабабожьева. Портфель спрячешь двери к Алфёрову, а я пока с другими свяжусь. Но засаду бы не нарваться. Не мне тебя учить. «Вывернешься, другого выхода у тебя не будет. Делай, что велено!» Дворник отправился на Дмитровку, а делопроизводитель губцов-нархоза пошел в аптеку на Большую Ордынку и попросил у знакомого провизора разрешения позвонить по телефону. Когда в трубке откликнулся рисковато-сухой голос полковника Ступина, на душе Аурова стало немного легче. Похоже, что Щепкин пока не заговорил. Здравствуйте, Алексей Петрович. Извините, что рано беспокою. Беда приключилась. Дядя Коко заболел. Да, сегодня ночью неожиданный приступ. Врачи приехали и увезли в больницу. Не знаю, что и делать. Хотелось бы с вами посоветоваться. Да, в том же месте. Думаю, что часа через полтора я сумею освободиться в том-то и дело, что болезнь пока неизвестна, а вдруг что-нибудь заразное? Затем Авров появился на явочной квартире Ступина в хлебном переулке. Сообщение о аресте Щеткина полковник выслушал, выкатив на скулы острые желваки. "А остальные?" спросил он, разлепив полоску тонких губ. "Кого ещё взяли?" "Кого?" Авров на свободе. «О других не знаю». Ступин подвинул лакированную со скрещенными молниями коробку настольного телефона и торопливо закрутил ручку. «Миллер на службе! В артель никто не приходил». Отрывисты кидал он, закончив короткий разговор, и снова начинал звонить. «Алло! Барышня!» Долго пришлось дозваниваться в Кусково, но и там чекисты не появлялись. «Пока один Щепкин», — сухо подытошил Ступин. Сколько он продержится? Вроде мужик крепкий, неделя другую чекит там и кости хватит. Будет держаться, подтвердил Стопин, понимая, что только мы его можем выручить. Полковник говорил не то, что думал. Он не собирался и пальцем шевелить, чтобы выручить Щепкина. В последнее время ступин всё больше и больше тяготился тем, что он, боевой офицер, сумевший под носом у красных сколотить подпольные отряды, должен подчиняться штадскому штафирке и краснобае. Такие как Щепкин проворонили Россию, отдали её комиссарам. Вместо того, чтобы стрелять, пороть и вешать, рассуждали в земствах о конституционных свободах, устраивали говорильни и закатывали банкеты по любому поводу. Через войскового старшину Расдолина Ступин уже пытался наладить контакт добровольческой армии Московского района.